Непременно возникло напряженное молчание, которое прервал государь, сказав, «Хватит шутить!» Николай I поинтересовался, над каким произведением работает Александр Сергеевич. Тот ответил, что почти ничего не пишет, так как цензура очень строга к нему. Император покровительственно заявил, что отныне он будет цензором поэта. План Бенкендорфа. Эта аудиенция Пушкина у государя, как же было сказано, была осуществлена по рекомендации главного управляющего третьим отделением Бенкендорфа. Кроме прошения Александра Сергеевича, поводом к ней явилась информация о том, что в Москве у офицера Малтсянова были обнаружены стихи возмутительного характера под названием «Андрей Шинье», которые по стилю могли быть написаны Пушкиным. Это насторожило государя и Бенкендорфа. Поэт в ссылке. А стихи его появились в Москве и, возможно, в других городах. Александр Христофорович высказал свое мнение царю. Пушкин, несомненно, находится в скрытой оппозиции к вам, ваше величество, к правительству. И поэтому можно писать подобные стихи и распространять их в обществе независимо от своего местонахождения». Ваше предложение, спросил Николай Первый. Предложение одно, Ваше Величество. Пушкина надо вернуть из ссылки, чтобы в Москве он находился под наблюдением третьего отделения. Тем более повод у нас имеется. Ко мне не так давно обратилась мать Пушкина с просьбой ходатайствовать перед вами о прощении сына. «Предусмотрителен», – подумал царь о Бенкендорфе. Александр Христофорович продолжал. «Негласный надзор за Пушкиным даст возможность не только контролировать и удерживать его от неправильного поведения, но и по возможности выполнять наши поручения, прошу прощения, Ваше Величество, ваши желания». Николай I утвердительно кивнул головой и сказал «Подготовьте необходимые бумаги на возвращение Пушкина». «Уже готовы, Ваше Величество!» Раскрыл папку в шеф жандармов. Государь подписал рескрипт. Вскоре Бенкендорф сообщил матери Пушкина, что ее ходатайство перед царем о прощении сына, благодаря его усилиям, Увенчались успехом. Продолжение аудиенции. Поэт почтительно наклонил голову, показывая, что согласен с монаршей волей быть его цензором. Николай I предложил поэту сесть, взял со стола бумагу и протянул Александру Сергеевичу. Ознакомьтесь, не ваши ли это стихи? Спросил он. Пушкин прочитал написанный текст. Да, Ваше Величество, это мои стихи, которые, как мне кажется, написаны несколько лет назад. Император удовлетворительно кивнул головой. Не скрою от вас, сказал царь, что я являюсь поклонником вашей поэзии. Но... Не совсем понимаю смысл этого стихотворения. Не изволите ли объяснить? Охотно, Ваше Величество. Андрей Шинье гениальный человек, которого погубила революции и террористы. Революции и террористы, как вы сказали, губят не только гениальных людей, они губят народ. Не столь гениальный, как ваш шине.